Вне зоны доступа. Постоянная связь со всеми сразу отучила нас ценить прелесть настоящего момента. Л. М. Браунинг. За пару месяцев до того, как я пошел в старую школу, мои родители сделали мне величайший подарок, о котором только может мечтать любой подросток. Мобильный телефон. Все лето я жил с этим телефоном, уткнувшись лицом в экран. Я вел многодневный марафон переписки со всеми друзьями, которым посчастливилось иметь в телефоне функцию обмена текстовыми сообщениями. Каждый вечер созванивался со своей девушкой, игнорировал свою семью и свое окружение. Быть на связи оказалось для меня важнее, чем быть с кем-то рядом. Итак, представьте мое неудовольствие, когда я узнал о планах отца относительно нашего семейного отдыха. Это была вовсе не поездка в Диснейланд. на которую я так надеялся, и не пляжный отдых. В этом году, сказал папа голосом родителя, который знает, что его словам не все будут рады. Мы сделаем кое-что особенное, то, что я делал со своим отцом, когда был ребёнком. Сын, мы отправляемся в поход. На его воодушевление я ответил своим фирменным разочарованным вздохом, но он не смутился. Признаться честно, я тоже не был сильно расстроен. Конечно, поход трудно назвать каникулами моей мечты, но все же это были каникулы. Меня не беспокоили сборы, планирования и разнообразные отцовские инструкции, которые влетали в одно ухо и вылетали из другого. Мои мысли были заняты телефоном и бесконечной перепиской. Я был так поглощен экраном, что впервые поднял глаза, только когда мы ехали по мосту по пути в кемпинг. Я шалело посмотрел в окно на секвойи, возвышающиеся над нами. Их стволы поднимались высоко в голубое небо. Я увидел бурлящую реку. Полоски гладкой чёрной воды появлялись между грохочущими белыми порогами. Воздух, залетавший в машину из открытых окон, был горячим и нёс аромат сосны. Но всё это не имело для меня значения. Причина, по которой я поднял глаза, заключалась в другом. Мой телефон больше не ловил сигнал. Последний час пути оказался напряжённым. Отец сообщил, что он выбрал кемпинг, где не было сотовой связи, и что мой телефон, мой спасательный круг, не будет работать, пока мы не вернемся домой. Я проведу в лесу четыре дня без возможности связаться с внешним миром. В первый день путешествия я прошел полный цикл подростковых эмоций. Я бушевал, я торговался и умолял. Я перескакивал из депрессивного состояния в гнев и обратно. Все это не имело значения. Сигнал не возвращался. В одной из ночей я лег спать рассерженным. Но когда проснулся, что-то вдруг изменилось. Вместо того, чтобы тут же зарыться в телефон, я огляделся, наконец, по сторонам. Я позволил звукам дикой природы захлестнуть меня. Животные и насекомые издавали одновременно громкий и безмятежный шум. Когда мы с отцом шли по тропам, я чувствовал под собой каменистую землю, и каждый шаг уравновешивал меня. Мы достигли места, с которого открывался прекрасный вид. Я напряг глаза, чтобы окинуть взглядом огромное пространство, которое разворачивалось подо мной. С моих плеч словно свалились тысячи килограммов стресса, о которых я даже не подозревал. Чем больше я позволял себе стать частью природы, тем больше фокусировался на себе. Я разрешил своему разуму говорить со мной, прислушался к своим чувствам». Понял, что в водовороте ненужной информации пренебрегал самим собой. Четыре дня пролетели, как одно мгновение. Я ходил, плавал, ловил рыбу. Я убедился, что рыбалка скучна даже в моем просветленном состоянии. Я говорил меньше, чем обычно, и слушал больше, чем раньше. Мы с папой после нескольких неудачных попыток вместе научились, наконец, разводить костер. Он рассказывал истории своей жизни, которых я никогда не слышал. Или, может быть, слышал, но не слушал. Я увидел самые яркие звезды, вдохнул самый свежий воздух и съел самый сладкий зефир. А когда каникулы подошли к концу, понял, что ни разу не вспомнил о своем телефоне. Я не чувствовал необходимости быть на связи с кем-либо еще. А зачем? Что может быть лучше моментов, которые я разделил только с отцом и природой? Это было почти 15 лет назад, но я помню этот урок по сей день. особенно сейчас. В тот день, когда я получил свое первое электронное письмо по работе, я понял, почему отец выбрал кемпинг без доступа к технологиям. В мире, который требует все большей доступности, потребность отключиться становится сильнее. Если со мной можно связаться в любое время дня и ночи, значит, я не принадлежу себе ни минуты. Всякий раз, чувствуя, что нечто важное ускользает от меня, я беру страницу из путеводителя отца, Собираю палатку и сажусь в машину. И потом я еду, пока на экране телефона не появятся два волшебных слова. Нет сити. Ноам Паолетти.